Глава сорок Невеста Димы. «А про тебя-то я и забыл», — хмыкнул Дима. Все еще немного пьяный после улыбки Анаид, он разблокировал экран телефона и застыл. Мысленно продолжал смаковать только что переждая. Первый раз малышка Аня разговаривала с ним нормальным голосом. И именно с ним, Димой, а не с начальником, Дмитрием Егоровичем. На какую-то секунду он даже почувствовал с ней связь как когда-то в бытность совместного жития. Это было чертовски приятно. Даже приятнее, чем он помнил. «Димочка, все окей? Несколько дней от тебя ни слуху, ни духу». Новое сообщение от Кристины отрезвило. Он открыл в телефоне ее фото. Со снимка на него смотрела яркая рыжая прелесть с аристократическим носом и огромными зелеными глазами. Красавица. А он действительно был к ней в последнее время крайне невнимателен. «Непорядок». Давненько и не звонил, не писал. Впрочем, она привыкла. Кристина принадлежала к тому типу женщин, которым важно иметь личное пространство. Она никогда не требовала от него постоянного присутствия в ее жизни. Созвон примерно пару раз в неделю, жаркий секс при встрече, совместные планы на будущее – вот и все, что их связывало. Он познакомился с прекрасной Кристиной в Питере во время одной из своих очередных командировок. Встречались уже два года. Пусть встречи их и были редкими. Он старался чаще вырываться в северную столицу России. Но все равно получалось в лучшем случае раз пару-тройку месяцев. Многие люди считают, что построить отношения на расстоянии нереально. Но у него получилось. На Новый год Дима сделал Кристине предложение, потому что понял – пора. Отчего решил на ней жениться? Причина – да нельзя банально. Надо же когда-то жениться, верно? А Остепениться, продолжить род? Ему уже 28. Заработал на новую квартиру в Питере. На расходы на первые месяцы, чтобы обосноваться в новом городе. Там уже найдет себе новую работу, заживет припеваючи. Честно говоря, кочевая жизнь ему изрядно надоела. Полгода в столице, потом командировка в какой-нибудь Ростов, Сочи, Воронеж или еще куда. За это хорошо платили, и он на это соглашался. Ну а пришла пора подумать о будущем. Кристина будет хорошей женой. В этом Дима не сомневался. Коренная жительница Питера, она воплощала в себе все то, что он хотел видеть в будущей жене. Спокойная, тактичная, умная, семейно ориентированная, из правильной семьи, как мама говорила. Кстати, как раз матери Кристина очень понравилась. Дима возил родительницу в Питер в прошлом году на знакомство. «Настоящая профессорская дочка? А как образована, как начитана!» верещала от восторга мама. «Такая народит тебе кучу чудесных детишек!» Впрочем, Дима сомневался, что маме понравилась именно Кристина, скорее уж набитая антиквариатом квартира, которую той оставила бабушка. Он любил мать, но был великолепно осведомлен о ее слабостях и неизменных порывах. Родительница спала и видела его женатым на женщине из состоятельной семьи, чтобы как сыр в масле катался, если дословно. Вот только он не какой-то там Альфонс. Квартира пусть останется в собственности будущей супруги. Она вольна ей распоряжаться, как хочет. Дима же купит новую, где и будет проживать с семьей. Недаром же столько учился, вкалывал. Он собирался быть главой семьи, а не ее аппендиксом, без которого, в принципе, можно неплохо прожить. Он хотел быть кому-то нужным, важным. И он будет. Кристина то, что ему нужно. Такая, как она ни за что не станет устраивать истерик. «Слишком для этого интеллигентно. великолепно воспитая детей, еще в утробе начнет читать им стихи, развивать с малых лет, станет учить иностранным языкам. Кроме того, Кристина – здоровая девушка с хорошей генетикой. А то, что никаких чувств в нем не вызывает, оно ж только к лучшему». После того, как Анаид бросила Диму, он намеренно выбирал себе девушек, которые не вызывали в нем абсолютно никаких эмоций, кроме желания совокупиться. Не хотелось еще раз на собственной шкуре испытать всю ту боль, через которую он прошел. Впрочем, выбирать девушек, которые не цепляли душу, было просто. Ведь так и не встретил ту, что всерьез тронуло бы его. Да-да, за все эти годы так и не нашел ни единой. Аннаит в свое время будто наложил на него заклятие. 16 лет он больше никого не замечал. Периодически думал о ней вспоминал. И вот пришло время это проклятие разрушить. Очень хорошо, что Анаид встретилась с Димки как раз в то время, когда он собирается навсегда изменить свою жизнь связав себя семьей. «Это будет гораздо проще сделать, закрыв давний гештальт». Он собрался вдоволь насытиться старой любовью и, наконец, забыть. Надоел ей болеть. «А Кристина?» «А что Кристина?» «Она знала, что Дима ее не любит. Ей не любовь от него нужна, а стабильность».